Глава тридцать д е в я т а Если не любила, тогда что это? Для тебя что было? Артем Чарушин. Я не знал, что такое боль. Только этой ночью вкушаю полновесно боль не физическую, не какую-то надуманную, фантомную, идейную, не самому себе внушенную, не ту терпимую, которую, позиционируя себя сильным, можно продышать и забыть. не мимолетную, как вспышка, нет. Этой ночью я познаю настоящие душевные страдания, когда часть этой самой души в адских муках подыхает. Не сплю. Это является бессмысленной и невыполнимой задачей. Меня сегодня засватали. Я дала клятву, что выйду за другого мужчину замуж. Ты знаешь, что это для меня и моей семьи значит? Отступной нет, Артём, нет! Отвергаю, конечно. Убеждаю себя, что заберу ее раньше, чем эта хрень случится, но, кроме того, сидит в мозгах неоспоримый факт. Лиза на мой прямой вопрос о любви не ответила. Не сказала, что любит. Она никогда не говорила. Я, безусловно, готов мир на куски порвать. Но личная твердая п о з и ц и я Богдановой заставляет сомневаться. А нужно ли ей то же, что и мне? А стоит ли? Злой бес жрет не только душу, но и мозг. Накапывая кислотой н е о п р о в е р ж и м а я она согласилась. Приняла решение родителей. Дала клятву выйти замуж. И все это через какую-то пару часов после того, как была со мной. Может, ничего с ее стороны и нет? Может, я действительно просто тот самый дьявольский змей-искуситель? Может, она откликалась только потому, что давил на инстинкты? Стоило бы понимать, куда лезу. Не пришлось бы сейчас умирать от всех тех визуализаций, которые так щедро подкидывает мозг. И все же застываю, концентрируюсь, анализирую. Если бы сейчас вернулся в прошлое, «Смог бы не преследовать ее?» «Нет, не смог бы, конечно». «Да и кто сказал, что это конец?» «Какая нахуй свадьба? Кто создает семью в таком возрасте?» Выдыхаю чуть легче. И тут же, вспоминая все припарки Богдановых, захлебываюсь обратно. Понимаю, что все реально. И Соня, и сама Лиза на серьезных щах об этом действии докладывают. «Для них это нормально!» Плющит смертельно только от одного допущения, что я больше не смогу к ней прикоснуться. Когда же представляю, что это будет делать кто-то другой, зависаю высоко над землей, не дыша, с одним крылом, которое то самое из располовиненной пары, и отказывается работать. Лечу вниз. Никогда не думал, что чувство ревности может быть таким одуряющим, болезненным и разрывным, Никогда не думал, что способен его в полной мере испытывать. Я же н и псих и не зверь. Никогда не думал, что для запуска этой адской махины будет достаточно скупой, непроверенной и н ф о р м а ц и и и собственного воображения. Не псих и не зверь? Поржать бы. Когда ярость размолачивает внутренности, стоит увидеть Лизу утром. Нет, причиной тому не она сама. А чувак, который полноправно шагает рядом, меня аж перекашивает. Все приборы глючат, заливает их немыслимым прибоем крови. Она везде. Ядовитая и кипучая, и долбит, долбит люто под кожными фонтанами. Удивительно, что не прорывается наружу. Мгновение спустя все п р о л и з у е т током. Тогда уже от него ведет и шатает, пульсация нарастает. Павел Задорожный, собственной персоной. д в е л о с ь таки встретиться и оценить лично. Такое все-таки непонятное рыжеволосое чмо. Сейчас мне абсолютно плевать на все, чему меня годами учила мама. В парах агрессивной злости подмечаю и странную, чрезвычайно формальную одежду, и возраст непервой свежести, и липкие манеры. Этот тип вроде дикарку и не трогает. Но смотрит на нее словно нездорово помешанный, долбанутый маньячелло. Хоть я не исключаю предвзятости, сам наверняка не лучше рядом с ней выгляжу, но... Она ведь моя, моя! Естественно, что я сию секунду готов на этого задорожного наброситься, разорвать, на куски разбросать. Все равно напоследствия, когда думаю, что он к ней прикоснется. К счастью или к сожалению, рядом оказывается Тоха. Не успел зайти в корпус за остальными, копался в своей тачке, пока я целенаправленно ждал Богданову. «Ты чего?» – перекрывает путь, когда с очевидным намерением спрыгиваю с капота и рвусь в сторону троицы. Мельком замечаю, как Соня маячит ручным крестом, мол, «Не подходи!» «Куда с такой рожей? Только не махач, только не здесь!» «Помнишь же, скоро турнир по киберу!» «Здесь киберспорт!» «Хватит того, что в прошлом году из-за Любомировой просрали!» Фамилия Вари срабатывает как предохранитель. Я вдруг вижу себя со стороны. Понимаю, что похлеще бойки сейчас запрягаю. И готов ведь прямо здесь, без особых на то причин, отбить этому чмырю рожу. Не из-за Любомировой. Бросаю грубо, как только удается восстановить дыхание. Хотя оно все еще выше и более сиплое, чем положено. А из-за собственной тупости. Пусть так, фыркает Тоха. А ты сейчас чего? только после этого ведёт взглядом за проходящей мимо на с т р о и ц е й Лиза голову не поднимает, тротуар исследует. И вроде в своём обычном балахоне, но Тоха этот баран вдруг выдаёт. «Это она!» «Как я сразу не понял!» «Смотрит на меня, как на безумца!» «Да, я, походу, так и выгляжу, жаль, что похрен!» «Отвали!» — всё, что удаётся произнести. «Как тебя угораздило!» — тянет Шатохин почти огорчённо. в своей придурковатой манере, конечно. Потом что-то читает в м о е м лице и толкает почти на измене твою мать. Нет, нет, нет, не влюбляйся, дурак. Пошёл ты, шиплю, грубо пихая в сторону, решительно шагаю к центральному входу. Да не будь же ты идиотом, бойку видел, на хера тебе такое счастье, орёт т о х а м н е в спину. Ответа, конечно, же не получает. Поэтому стонет весьма расстроенно: "Ну нет!" Думал дождаться второй пары, как договаривались, но сейчас понимаю, что не вывезу и пяти минут. Отправляюсь на поиски д е к а р к и без подготовки и необходимой информационной подковки. Что собираюсь делать? Снова на эмоциях действовать? Это ведь не дело. Осознаю, и все же терпение урывается. Я забываю о том, что должен соблюдать осторожность. Не до этого. Нахожу аудиторию, в которой согласно расписанию находится их группа, Коротко стучу и, не дожидаясь ответа, вхожу «Добрый день!» «Прошу прощения, что прерываю», — распинаюсь по привычке. Воспитание срабатывает. Но у меня поручение от декана Ольшанской. Она вызывает к себе Елизавету Богданову. «Чарушин», — вздыхает профессор Курочкин и снисходительно качает головой. Надо ж было именно на своего душного куратора нарваться. Вижу по лицу и в интонациях улавливаю, что ни одному слову не верит. Слишком хорошо меня знает». «Что ж, должен понимать и то, что я не скотина. Срочно!» — добавляю, усиливая уже как личную просьбу. Еще один раздражающий медленный вздох, предупреждающий взгляд и не менее шумное стариковское «Ну, раз срочно, Богданова на выход!» «Только после этого сглатываю и нахожу ее в толпе второкурсников». В тот миг, как встречаемся взглядами, в мою грудь влетает комета. Разрывает, конечно, мать вашу, ч е р т о в о й зеленые звезды! Оставляет смертельную воронку. Лиза поднимается и идет ко мне только потому, что не решается спорить с преподавателем. Я это понимаю. И сходу становится тяжелее дышать. Слизистую обжигает огнем, а в горлянке зреет что-то странное, горячее, удушающее и непроходимое. Пропускаю ее первой. Крадется мимо, не дыша, дергается, когда я слишком резко дверь закрываю. Ничего не говорит. Я тоже в ту секунду не способен и не смотрю толком, когда беру за локоть и тащу в сторону лестницы, чтобы спуститься на цокольный этаж. Там по утрам пусто. Все аудитории — это небольшие практические классы, а семинарские у нас раньше т р е т ь е пары не ставят. Лиза упорно молчит. На ступеньках спотыкается, подхватываю машинально, без слов поднимаю, чтобы снести вниз на руках. Тут-то она и отмирает. Начинает пихаться и возмущаться, совсем как в самом начале. Отпусти, пусти, поставь. Ножом режет этот откат. Сбрасываю дикарку, не дойдя до точки назначения, прямо на лестничной площадке. Убеждаюсь, конечно, чтобы встала твёрдо на ноги. Только тогда заталкиваю в угол. Датчики движения из коридора нас не улавливают. а те, что горели на лестнице, гаснут, едва мы оказываемся за дверью. И хотел бы дольше пытать Богданову взглядом, да не получается. А потом, когда обрушивается темнота, понимаю, что самому так легче. «Что тебе не так?» — хреплю, конкретно выдавая ломающие тело и душу эмоции. «Объясни, я исправлю». «Зачем ты? Зачем ты ведешь себя так? Как? Как беспредельщик?» Я бы мог это отразить. Легко. Матом. Но как бы нельзя. Прикусываю кончик языка, чтобы не выдать все, что рвется. Молчу нехарактерно, пока дикарка заряжает. т а р т ё м мне и так тяжело, очень тяжело. Не надо усложнять, пожалуйста». «Пожалуйста?» Голос будто немой. Виляет и оглушает он нас обоих. Прижимаюсь лицом к Лизиному лицу, чувствую, как ее т р я с ё т «Что?» «Пожалуйста». «Какое, пожалуйста, дикарка, какое!» «Я должен отойти в сторону и ждать, пока ты наденешь белое платье, возьмешь фамилию этого рыжего чмыря, переедешь к нему в дом!» Срываюсь на неразборчивый и отрывистый хрип. Пауза получается неумышленной, когда прочищаю горло и набираю в легкий кислород. Потом неоправданно резко р я в к а ю с с п а т ь с ним будешь? Родишь ему детей, а?» «Я правильно этот процесс понимаю?» «Что ты молчишь?» сжимая хрупкие плечи, слегка дёргаю на себя. «Ты пугаешь меня!» Вот что Богданова выдаёт в ответ. «Чем?» «Своей агрессией!» Она тоже кричит. «И вовсе не то, что мне бы хотелось услышать. Но я попутно глотаю её выдохи и с отравляющей душу тоской бешено по этому прусь. Агрессией? Какой мать твою агрессией! Я тебя когда-нибудь обижал? Или сейчас?» «Обижаю? Обижаю?» «Да, выливаю все, что есть. Сдержаться не могу». «Ты словно не понимаешь, что происходит. Говоришь, чтобы я отстал, что идешь за какого-то хрена замуж. Все в порядке, по-твоему, Лиза?» «Мы падаем, падаем, мы оба!» Выплевываю душу такой волной эмоций, что из глаза даже какая-то жгучая влага выскальзывает. Откидываю голову, пытаясь отдышаться, не скрываю, что порвало на куски. Я не говорю, что у меня всё в порядке. Тихо голосит в ответ моя мать её дикарка. Наоборот, а ты... ты делаешь больнее. Давай приду к вам домой и поговорю с твоими родителями. Выдаю быстро и решительно, игнорируя очередные обвинения. Это предложение приводит б о г д а н о в а в панику. «Нет!» Дёргаясь, почти отталкивает меня. В последний момент ловлю. «Ты любишь его?» «Хрен знает, зачем спрашиваю. Сам себе удивляюсь». Но мысли уже столько, что все к чертям перемешивается. Может, я чего-то не понимаю? Ты же ходила со мной, сбегала ночами, пропускала пары, сама целовала. Если не любила тогда... Что это? Для тебя что было? Лиза не отвечает. Долго слушаю лишь ее срывающееся и невообразимо громкое дыхание. Лучше бы и не отвечала. потому что, когда она говорит, моё больное нутро скручивает ещё яростнее. Уже не важно, Артём. Нет смысла обсуждать. Я поклялась. И я свою клятву сдержу, как бы тяжело это ни было. Да твою ж мать! Стискивая зубы, вытаскиваю её из угла на середину коридора. Сначала н а слепит свет, а потом... Поражают. Словно тысячи молний эмоции, которые бушуют в глазах. Знаю, что двусторонне, потому что Лиза сама отражает больше, чем я могу вынести. Я хочу ее обнять. Я так сильно этого хочу. Всю ее зацеловать, и чтобы она меня, чтобы выказала хоть какую-то ласку. Если бы это произошло, уверен, что я бы скоропалительно сдох от восторга. И похер, конечно. Моментом живу. Вот только ничего не случается». И я, издав какой-то раненый стон, выталкиваю совсем не то, что собирался. «Ты себя слышишь?» «Когда говоришь про клятвы, звучишь как фанатичка!» Бросаю в пылу л эмоций. «Сам ты! Ты!» Срываясь, отталкивает меня. Я отпускаю только потому, что понимаю. Теряю контроль. Замираю, позволяя Лизе отдаляться. Она шагает задом наперед, продолжая смотреть на меня и трясти в мою сторону указательным пальцем, «Ты никогда меня не уважал!» Резанула, но я заржал. «Да что ты! Так повернула?» Чем дальше она отходит, тем сильнее меня рвет, но я не двигаюсь. «Именно так, Чарушин! Материшься, отпускаешь грязные шуточки, оскорбляешь мое воспитание и мои принципы, позволяешь себе все!» Сглатываю с огромным трудом. Снова все слизистые огнем сжет. «Ты не права, и сама это знаешь. Не оскорблял. А если позволил лишнего, извинился не раз. Одним махом свою уверенную речь закончить не получается. Отрывисто тяну воздух, когда в груди как-то чересчур пусто становится. Зря, конечно. Знаю ведь, что после резких вдохов больнее. Приходится стискивать зубы. Может, поэтому выгляжу злым?» Лиза вздрагивает. и меня впервые кошмарит эта ее реакция. Ладно, иди. Желаю тупо избавиться от нее в эту секунду. Но имей в виду. Увижу еще раз с этим уродом, вырву ему глотку. Безусловно, я понимаю, что перемахнул границы дозволенного настолько, что сам от себя в шоке. Что уж говорить о д е к а р к е «Ты... ты...» не справляется с речью. «Ну, что...» «Я была права насчет тебя», — обличает, когда из глаз проливаются слезы. «Ты такой же, как и твои друзья! Жаль, что тебе удалось меня обмануть!» «Нет!» «Остановись!» — выдыхаю глухо. Зато Лиза на контрасте повышает децибелы на максимум. «А ты отстань! Никогда больше не смей ко мне подходить! Имя мое забудь! Меня забудь!»